Сначала она попадала в иностранный отдел НКВД или к соседям, как любили выражаться в ГРУ, проникая в агентурную сеть НКВД и контрразведки. Затем с помощью Берия, который был членом Политбюро, дезинформация попадала к Сталину и потом от Сталина поступала в ГРУ, где ее уже невозможно было игнорировать. Примечание. В своих воспоминаниях Покойный подполковник Новобранец пишет, «Надо дать должное немецкой разведке своей дезинформации. Она сумела ловко обмануть наше правительство, скрыть от него военные приготовления против нас. Работники разведу про борьбу против дезинформации сосредоточили прежде всего вокруг количества вражеских дивизий. Мы показывали их истинное количество». а немецкая разведка всячески пыталась скрыть его или уменьшить. Кроме того, нас уверяли, что Германия будет наносить удар по Англии и тем самым подставит под наш удар свой тыл. В этой борьбе немецкая разведка нас победила. Советское правительство и военное руководство верили вражеской дезинформации, а не собственной разведке. Не верил ей даже сам начальник разведупра, И систематически, с каждой недели все больше и больше, срезал количество немецких дивизий, подгоняя наши разведданные под сообщение путника. В воспоминаниях маршала Жукова сказано, что на 4 апреля 1941 года, по данным Генштаба против СССР, находилось 72-73 дивизии. Вот это и есть данные путника. Наша военная разведка еще в декабре 1940 года докладывала в разведсводке номер 8, что против СССР сосредоточено 110 дивизий, из них 11 танковых. Также же получилось, что по состоянию на апрель 1941 года их было 73, на 38 дивизий меньше. Это уже работа начальника разведуправления генерала Голикова. Он просто снял 38 дивизий с учета и подсунул генштабу Дезу полковника Путника на схеме расположения немецких войск на наших границах, приведенных в книге маршала Жукова «Я узнаю схему Путника». Изучил схему Путника и снял с нее копию, Новобранец вернул ее Голикову, твердо заявил, что это чистой воды дезинформация. Своё мнение он выразил также в форме официального рапорта. Демонстрируя сверхтерпение, генерал Голиков пытался переубедить своего упрямого подчиненного. Развернув снова схему югославского агента-двойника, Голиков стал объяснять новобранцу, насколько все это на этой схеме выглядит логичные и правдоподобны. Главные силы Германии, что доказываются многими сообщениями из самых разных источников, находятся в Северной Франции и готовятся нанести решающий удар по Англии. Тут сколько угодно доказательств, и подготовка к форсированию ла манш идущая полным ходом, и все усиливающиеся бомбардировки Лондона и других городов Британии, Ну кто будет терять столько самолетов и подготовленных экипажей ради дезинформации? И планы действий немецкого флота в предстоящем году, совсем недавно добытые агентуры. Почему новобранец считает себя умнее и прозорливее всех остальных, включая самого товарища Сталина? Это все наследство разоблаченного врага народа генерала Проскурова. который в бытность своеначальником ГРУ внушил всем своим подчиненным, что операция «Морской лев» невозможна в принципе, и до самого ареста не желал считаться ни с какими другими мнениями. Намек на арестованного генерала, который в свое время и пригласил новобранца на работу в ГРУ, был более чем понятен. В ГРУ уже было не одно собрание, требующее выжечь каленым железом, Проскуровскую измену из разведки. Поговаривали, что генерал Проскуров намеренно дезинформировал партию, правительство и лично товарища Сталина, готовя очередной военный заговор против великого вождя.